Оборона пала, хотя я чувствовала, как он старается изо всех сил. В его распоряжении оставалась земная сила Льюиса, пусть он и не умел толком с ней обращаться, а это значило, что он запросто мог вырвать мое сердце или превратить мой мозг в желе. Мое желание предпринять что-то для самозащиты, совершить какие-то упреждающие действия, было почти непреодолимым. Но я чувствовала, что должна положиться на Лезло. До меня дошло, что если я наложу свои хаотические колебания на те, которыми окружали Кевина Маат, то сведу на нет всякую надежду на успех. Мальчишка хотел моей смерти. На самом деле хотел. Я чувствовала, как ненависть исходит от него красными волнами. Видела, как она ядовитым облаком распространяется в эфире. и буйство его страстей сдерживал лишь холодный шепот Маат. В моем представлении это было примерно то же, что заслониться от удара боксера тяжеловеса пустым пакетом, но я изо всех сил старалась не думать о такой аналогии. — А теперь, — сказал Лезло, — берите ее за руку. — Кто? Кого? Мне было непонятно. Я опустила глаза. — Алиса. Невинность ее детского личика контрастировала с ощущающейся в ней колоссальной силой. Она была древняя эта малютка. Причем не по нашим человеческим представлениям, а по меркам джиннов. Я протянула ей руку. Она взялась за нее маленькими пальчиками. И мы свели воедино две противоположные сущности. Инь и Ян. Людей джинов. Плюс и минус. В эфир это проецировалось в виде ослепительного вихря цветов, от которого захватывало дух. Узор был причудливым и замысловатым, как мандала из песка, где каждая песчинка точно находится на отведенном ей месте. Я созерцала сверкающие краски первичных стихий. Зеленый — цвет земли, синий — цвет воды и воздуха, алый — цвет огня». Они буйно искрились, соприкасались с людьми, наполнялись светом, протекая через цепочку джиннов, сплетаясь воедино и набирая силу, чтобы через Рейчел влиться в Льюиса. Радужный водопад устремился в него, обратившись в вихрь ослепительного белого пламени. Его тело, тающая тень на фоне тьмы, зримо обретало форму и цвет. До исцеления было еще далеко, оно требовало времени». Но процесс саморазрушения прекратился. Смерть больше не угрожала ему. Да сохранит он свою суть. Эта мысль передавалась через цепленные руки, достигая каждого из нас, как вздох. Люди и джины, составившие цепь, образовали единство. и стал частью этого единого, мыслящего целого. То же произошло и с Кевином. В нем пылало яростное алое пламя. Его природная сила, та, которой Мэрион по приказу жрецов, должна была его лишить. Сейчас это можно было сделать легко, без риска, даже без риска для самого Кевина. Он бы смог выжить, уж мы бы об этом позаботились. Но голос Льюиса звучал в сознании, нашептывая «Да сохранит он свою суть». Льюис, пожалуй, лучше остальных понимал, что Кевин не сможет жить дальше без этой огненной стихии в душе. Но Льюис не требовал, не приказывал. Организация МААТ представляла собой необычную форму демократии, отличную от сообщества жрецов, бывшего своего рода ассоциации независимых членов. В рамках этой, скорее символической, чем командной структуры, Мы вели молчаливую дискуссию, находившую не столько логическое и словесное, сколько энергетическое и эмоциональное выражение. Спор шел в наших душах. И в конце концов мы поняли, что следует делать. Мэрион сняла руку с моего плеча, цепь разъединилась, узор бесшумно распался на сорок индивидуальных элементов людей и джиннов, каждый со своими планами и чаяниями, Со своей любовью и ненавистью каждый стал сам по себе, как жрецы. Вот почему жрецам никогда не удавалось по-настоящему добиться успеха. Они просто не могли, не понимали как, не понимали, в чем сила. Кевин разрыдался. Я положила руку на его плечо не за тем, чтобы сдержать, а желая успокоить. — Мне больно, — всхлипывал он. Сиабан умерла. Я не смог ее защитить. Он плакал, раскачиваясь взад и вперед. Я покосилась на Мэрион, чье лицо снова было светлым и печальным одновременно. Да, он все еще опасен. Вздохнула она. Сохраняет значительный потенциал. Но теперь, видя возможность воспитания и контроля, я поступила бы глупо, лишив его этого дара. Думаю, ему нужен наставник. Сказала я, но едва она взглянула на меня, торопливо добавила. «Нечего так смотреть. И вообще, не нравится мне этот мальчишка». Губы Мэрион тронула улыбка. Ее самодовольная, всеведущая улыбка. «Не нравится, и все тут», — упорствовала я. Кевин продолжал лить слезы. «Прости, но у меня здесь другое дело», — сказала я и повернулась к Рейчелу, продолжавший стоять на коленях возле кресла Льюиса. «Рэйчел!» С невероятной грацией, видимо, запрограммированной в ДНК джинов, если у них, конечно, вообще есть ДНК, она поднялась на ноги и, чуть наклонив голову, повернулась ко мне с яростным взглядом и еще более яростной улыбкой. «Что тебе, Белоснежка?» «Моя очередь!» ответила я. От меня не укрылось, что находившиеся поблизости люди попятились при виде моего лица. Ты помогла Льюису, помогла Кевину. Что нужно мне, ты прекрасно знаешь. Это мне не под силу. Отказалась она, невозмутимо глядя на меня. Сама должна понимать. То, что случилось с Дэвидом, так просто не исправишь. Ты и сама была не в лучшем положении, но сейчас с тобой вроде бы все в порядке, Я сделала жест, словно обводя ее фигуру. Так что лучше не морочь мне голову, я не в том настроении. Ничего не получится. Я подступила на шаг, глядя ей в глаза. Это стоило немалых усилий, но ярость придавала мне сил. Ты исцелишь Дэвида. Или, клянусь, я порву тебя в клочья. Это станет целью моей жизни. Рэйчел промолчала. За нее ответила Алиса, маленькая девочка с ярко-голубыми глазами и улыбкой, исполненной древней мудрости. Она не может. Она исцелилась, забрав энергию у более сильного, подкрепив это энергией смерти. Сейчас нет никого сильнее Рэйчел, и никто не умирает. Ну, это можно устроить. Я бросила взгляд на Лезло, и тот недовольно насупил брови. «Это не поможет», — возразила Алиса. Тебе нужен Джонатан. Нужно, чтобы он поделился своей силой. «Я могу вернуть его с твоей помощью», — сказала мне Рэйчел. Он не должен оставаться в руках. Она скорчила гримасу и произнесла слово на языке джинов. Видимо, то еще словцо. Кое-кто из джинов смутился, а Алиса таки вовсе покраснела. «Ладно, будь что будет. Есть желающие присоединиться?» спросила я. Джины переглянулись, и один за другим стали бесшумно растворяться в воздухе, пока не остались лишь хладнокровный циник Ашан и маленькая Алиса. «За этот провал будешь в ответе ты», — заявила Шан ледяным тоном, и тоже исчез. Алиса взглянула с сожалением, похлопала большими глазами, пожала плечами и последовала его примеру. «Что ж...» Такова, видимо, преданность джинов. Ладно, значит, я до да Рэйчел. Эй, Лес! Бесцеремонно крикнула я Майрана, тихонько разговаривавшего с кем-то из соратников, и указала на него пальцем. Он отреагировал не сразу, а когда все-таки повернулся, на его лице была написана брезгливость, словно я испортила воздух. Я отправляюсь за Квином. Из ваших кто-нибудь идет? Прозвучал мой вопрос. «Я пойду», — не раздумывая откликнулась Мэрион, — «я вам пригожусь». «Договорились? Спасибо». Я подождала ответа от Лезло и, не дождавшись, сказала. «Ну же, веселее! Это же ваш человек! Не кажется ли вам, что кто-то из вас обязан принять в этом участие? Может, отвлечь внимание, пока я буду искать способ с ним справиться?» Несмотря на мой сарказм, Лезло не терял достоинства, что меня не особо порадовало. Детектив Квин время от времени сотрудничал с Мат, но сам в организации не состоял, заявил старик. Мы познакомились с ним несколько лет назад, когда он помог выручить одного из наших людей. С тех пор он не раз оказывал нам услуги, главным образом отслеживая местонахождение жрецов на этой территории. Кроме того, он помогал находить и освобождать джинов, Но собственной природной силой он не обладает, поэтому вопрос о том, чтобы сделать его полноправным членом организации, даже не рассматривался. «Надо же!» – воскликнула я. «Стоит ли так утруждаться, пытаясь прикрыть свои спины?» «Нет уж, мат облажался. Да, поначалу Квин работал на пару с Чезом, занимался контрабандой наркотиков, но потом нашел для себя занятие поинтереснее». Сколько может стоить бутылка с на черном рынке? Алэс? Уж точно не один миллион. Нужно только найти подходящего богатого бездельника. Джинов может использовать даже обычный человек. Конечно, не так эффективно, как жрец, но все равно это очень даже клевая игрушка. Я покосилась на Кевина, невольно вспомнив проделки его мачехи. Вы, ребята, возложили на него практическое осуществление своих замыслов? «И как часто он докладывал вам о невозможности освободить того или иного джина?» «Ну, работы без неудач не бывает», — пробормотал Лезло, отводя глаза. «Сколько раз он возвращался с задания с пустыми руками?» Майрон промолчал, но за него ответил Эшвард. «За последние пять лет таких случаев было не меньше двадцати». «А как насчет тех джинов?» которых при расставании похитил у жрецов Льюис? — Куда они подевались? — строго спросила Мэрион. — При расставании? Это ж надо. И если быть точнее, то он с ними не расстался, а свалил от них, спасая свою шкуру. Но указывать на это Мэрион я не стала. Что поделать? У нее работа такая. Избавлять жрецов от серьезных проблем». На самом деле, стоило лишь порадоваться тому, что этим занималась она, человек сильный, добрый и справедливый, а не кто-то другой. На ее месте мог оказаться жестокий палач. «Они освобождены», — ответила я залезло Лезло. Льюис отпустил их на волю, потому что считает недопустимым держать джинов в рабстве. И тут до меня дошло, что же именно я и только что подтвердила, — и доказательство чего она видела в этой комнате. Теперь ей известно, что джины способны к самостоятельному существованию вне своих бутылок, что они могут жить своей жизнью по своим правилам и законам, могут свободно общаться с людьми. Одним словом, все то, о чем, по ему мнению, жрецам знать не следовало.